И в этот самый момент, когда с моего языка готово уже было сорваться решительное «нет», мною вдруг овладело тяжелое чувство. Молодой человек, полный жизни, силы, желаний, заброшенный волею судеб в деревенские дебри, был охвачен чувством тоски, одиночества. Вспомнился мне графский сад с роскошью его прохладных оранжерей и полумраком узких заброшенных олей. Эти аллеи, защищенные от солнца с водом из зеленых сплетающихся ветвей старушек лип, знают меня. Знают они и женщин, которые искали моей любви и полумрака. Вспомнилась мне роскошная гостиная, сладкую ленью ее бархатных диванов, тяжелых портьера ковров, мягких как пух, с ленью, которую так любят молодые здоровые животные. Пришла мне на память моя пьяная удаль, не знающая границы своей шире, сатанинской гордости и презрения к жизни. И мое большое тело, утомленное сном, вновь захотело движений. «Скажи, что я буду?» Мужик поклонился и вышел. «Знал бы, не впускал бы его, черта!» проворчал Поликарп, быстро и бесцельно перелистывая книгу. «Оставь книгу и подя седлай зорьку!» сказал я строго. «Живо! Живо! Как же!»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 Мой цивилизованный дурак читает все, начиная с вывесок питейных домов и кончая Гюстом Кантоном, лежащим у меня в сундуке вместе с другими мною нечитаемыми заброшенными книгами. Но из всей массы печатного и писанного он признает одни только страшные, и сильно действующие романы с знатными господами, ядами, подземными ходами. Остальное же он окрестил чепухой. Об его чтении мне придется еще говорить в будущем, теперь же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 А между тем мои щеки переживали Сахару. Быть грозе, — подумал я, — мечтая о хорошем холодном ливне. Озеро тихо спало, ни одним звуком не приветствовало оно полета моей зорьки, и лишь писк молодого кулика нарушал гробовое безмолвие неподвижного великана. Солнце гляделось в него, как в большое зеркало, и заливало все его шире от моей дороги до далекого берега ослепительным светом. Ослепленным глазам казалось, что не от солнца, а от озера берет свой свет природа. Зной вогнал в дремоту и жизнь, которую так богато озеро и его зеленые берега. Попрятались птицы, не плескалась рыба, тихо ждали прохлады пулевые кузнечики и сверчки. Кругом была пустыня. Лишь изредка моя зорька вносила меня в густое облако прибрежных комаров, да вдали на озере еле шевелились три черные лодочки старика Михея, нашего рыболова, взявшего на откуп все озеро.